Глава 17. Тлели угли, алыми искрами постреливая из бронзовой чаши. Между тёмно-красными брусками прогоревшего дерева вскипала кислотно-жёлтая масса, порождая сладковатый запах, терпкий и навязчивый, пропитывающий дорогуи мебели и ковры. портьеры и бархатную обивку стен. Не спасали высокие потолки и распахнутые на стиш окна, сладость, от которой набиралась слюна, сушила горло и начинала болеть голова, цеплялась за все вокруг. Цесаревич Сергей Дмитриевич полагал, что придется заменить даже паркет вместе с оконными рамами, чтобы вытравить воспоминания об этой гибельной сладости. Но он сжег бы и весь Измайловский остров, Если это стало бы ценой выздоровлению сына. Центральный зал Измайловского поместья не так давно встречал лучших медиков из знатоков ядов, способных оказать помощь отравленному наследнику. Однако те бессильно ходили вокруг постели с усыхающим Рюриковичем, поставленной посредине зала, и со скорбью разводили руками. Всё, что они могли сделать, уже делали две тени виртуозов. Неотлучно стоящий под лизголовья ребёнка. Центральный зал видел и лучших книжников, сосредоточей великой мудрости и сомнений, чуть не разругавшихся между собой, но так и не пришедших к единому мнению даже под требовательным взглядом его высочества. Дошёл черёд даже до церковников и явных авантюристов, пущенных на порог под давлением отчаявшейся супруги. От них не было толку, кроме успокоения и крошечной искорки надежды, но на это не стоило жалеть золота в скорбный час. Вреда всё равно не будет, предки не дозволят. Сегодня в этом зале собрались 11 убийц с мировым именем. Металлические щипцы в узловатых старческих руках владыки Солота зачерпнули из чаши и застучали по мутному стеклу, размазывая угольно-жёлтую массу тонким слоем. Под тихий и злой шепот обветренных губ, вытеснивший шум ветра в окнах, масса стала усыхать, трескаясь крупными шестигранными кристаллами и обращаясь в красный цвет. «У вас ничего не получится, болезнь недуховная», меланхолично прокомментировал проводник черной тропы Ялин с мягкого дивана, который занимал в одиночестве. Преимущество большого зала все смогли занять отдельную мебель. Щедро расставленную по периметру. Были даже мягкие подушки для великого Раджи Метал, но тот предпочёл место за столом, где играл сам с собой в шахматы, изредка поглядывая на неудачи остальных. Потому что успехов не было даже у самого Раджи. Болезнь не играла в шахматы, а в медицине тот был не силён. Между тем, Салот не сбился ни на секунду, продолжая свой речитатив. Обращая цвет в пепельно-красный, дышащий жаром, сильнее, чем угли, воздух над кристаллами поплыл маревом, а запахи из сладковатых обратились душными, тягостными, смесь ржавчины и земли, словно в шахте на огромной глубине. «Он крадет мою идею», — всмотрелся в кристаллы отец духов Кри-Паундмейкер. «Я первый предложил переселить душу в другое тело». «И кого бы мы получили?» — заносчиво фыркнул Ялин. «Вашу марионетку? И кого получим сейчас? Марионетку Салота?» «Баланс между доверием и благоразумием — вот что должно заботить нашего радушного хозяина», — сделал ход в шахмат Раджа. «Это будет потруднее, чем преодолеть болезнь Ивана». И цесаревич был полностью с ним согласен. Неподконтрольные никому, хитрые, скользкие, великодушные и подлые, честные и безжалостные, принимать помощь от таких словно просить целебный яд у змии. По счастью, гости были вправе только предлагать варианты, а Цасаревич мог их отвергать, не объясняя причин. Ведь это они залезли к нему в долги, когда прилетели в империю, а не наоборот. Ваши притчаки и завывания по Гашки не вызовут доверия ни у одного здравомыслящего человека, живым голосом с изрядным французским акцентом прокомментировал алхимический экзерсисы сиятельный Герцкбюсси. Я бы почитаю лобовую атаку. Герцк не разменивался на пустые слова, уже который час он колол себе палец об злощастный артефакт, выставленный перед ним на столешнице. И ловким движением кинжала срезал его себе, стоило яду проявиться. На изучении отсечённой части тела он тратил десяток другой минут, ровно столько, чтобы вырас новый палец. Старые он безразлично сжигал. В общем-то, стандартный метод борьбы с ядами: отсечь больную конечность, остановить кровь, добраться до медика. Опыт, которого не могло быть у мальчишки, и время, чтобы помочь, которого не было у его отца. Сергей Дмитриевич прибежал слишком поздно. Руки сжались в кулаки, а всё внимание вновь обратилось на малыша в кровати посреди комнаты. Серый, увядающий, даже тени виртуозов не всесильны, и вскоре их энергии перестанет хватать, чтобы накормить бездонную утробу болезни. И тогда здравомыслие изменится Саревичу, и он согласится даже на авантюру, но пока есть шанс. Молчат ещё шестеро. Это тело отжило своё, гаркнул Солот, сыпав чёрно-красные кристаллы себе в руку. Нет нужды цепляться за плоть. Смотрицы, Саревич, тряхнул он ладонью. Отсюда можно вырастить десяток тел. Жаль, что големы живут 5-6 лет, поднял взгляд Раджа. Но у вас есть именно надёжный поставщик кристаллов, кивнул он Сергею Дмитриевичу на Солота. Неприемлемо, коротко ответил Саревич. Ладонь Салота сжалась, обращая кристаллы в пыль, а сам он, посморнев, вернулся на свой диван. Молча поднялся с кресла хозяин пустоты на маджира. Удостоив Салота насмешливой улыбкой, он направился сразу к постели принца. Под пристальным взглядом теней обошёл кровать по кругу. Его плоть прекрасно наполнил зал низкий и вкрадчивый голос. Какая кожа! ричайший холст для истинного художника. Изводить в огне такой материал преступление. Если уважаемый Рюрикович не будет против, я изображу на лице ребёнка Янт с мантрой Медта майнихом, и он будет жить, вопросительно посмотрел он на Цесаревича. «Русские не примут правителя с татуировкой на лице», поставил шах сам себе Раджа и с удовольствием повернул доску фигурами противника к себе. «Это даст ему силу, а сильному плевать на решение толпы», ревкнул на Маджира и продолжил, обращаясь к Сергею Дмитриевичу просительно. «Я запечатаю болезнь, я дам ему могущество». Повреждение лица разрушит Янт. Ему до конца жизни ходить в защитной маске. Отразил собственную атаку на шахматной доске Метал и я задачно склонился над позицией ферзя. Сат Янт на стабилизацию плоти охранят его. Царь, который не сможет улыбаться, или царь-шут с вечной улыбкой. Благодарю, уважаемый. Взял слово Сергей Дмитриевич. Я подумаю. Немаджира благосклонно кивнул и отошёл от постели с принцем. "Ваше высочество, возможно ли пригласить служанку?" озадаченно поинтересовался Бюсси, глядя на окровавленную столешницу перед ним. Цысаревич щёлкнул пальцем, и из дверей выбежала молоденькая барышня с чистыми полотенцами. "Ну наконец-то нормальная, под опытная", обрадовался ей Герцек. Барышня побледнела и загнанным зверьком посмотрела на своего господина. Оставьте эти шутки, Герцог, помурчался Сергей Дмитриевич. Затем лично забрал полотенце из рук остолбеневшей служанки и жестом отпустил её обратно. Полотенце, впрочем, оставил на спинке ближайшего кресла. Пусть тот забирает сам. И невольно оглянулся на остальных гостей, кто ещё не успел высказаться, слишком тихо стало в зале. С непроницаемым выражением лица сидел вестник неба на земле Ли. абсолютно равнодушный и к кровати с принцем, и к артефакту. Впрочем, несправедливо говорить, что он не предложил решения, Али и посоветовал родить нового. А если господину Ли привести некую Го Киу, гуляющую где-то по Москве, он подскажет верное время и место для зачатия. Впрочем, Сергей Дмитриевич уже успел предложить господину Ли самому прогуляться в место для зачатия в любое удобное ему время. Мбака предлагает отдать принца матери крокодилов. На кривом английском отозвался господин обсидиановой кожи, сверкающий белоснежными бельмами и красными зрачками. Мбака болел в детстве. Мбака скормили матери крокодилов. Мбака переродился и взрезал матери крокодила в живот. У Мбаки теперь новая мать крокодилов. Народная медицина, цокнул Раджа. Не всякий выживет. Цесаревич перевел взгляд на господина Куома, но тот равнодушно развел руками. Великий всю дорогу нудел о каком-то проекте русских на Ближнем Востоке, о котором цесаревич якобы должен знать. Деталей не знал и сам Куома, но имел дерзость портить цесаревичу настроение. Впрочем, Куома обещал начать поиски противоядия, если Сергей Дмитриевич поделится информацией. Цесаревич же ответил, что нужные координаты уже получил господин Ли. Хозяин трона из черепов Мгоби, предпоследний из одиннадцати, выразил своё мнение ёмко, подошёл к артефакту, схватил со ладонью за иголки, тут же проколовшие кожу. Поперекидывал артефакт из руки в руку и вернул его обратно на столешницу. "Мгоби, не страшно", ответил он на вопросительный взгляд Саревича. За спиной Мгоби проявилась ещё одна тень предков. "Но мгоби подумает", покасившейся за спину кивнул он. Неужели все они, великие и ужасные, способные убивать, калечить, бессильны в деле восстановления жизни, ни суррогатный, и ни компромиссы со смертью всех мастей? Ведь даже запечатать болезнь в татуировку не означает исцеление. Что скажет князь Виит? Сергей Дмитриевич осознанно обратился к нему в последнюю очередь. Было в том не небрежение, а исковая надежда на последний шанс, в том случае, если остальные окажутся бессильны. Хотя некий практический интерес тоже присутствовал, исцеление принца каждому из присутствующих вгоняло бы царевича в серьёзный долг, но быть должным вечному хотелось в самом меньшем мере. Проблема долга князю Виду была в том, что остальные точно знали, чего бы захотели за помощь. Их фантазия ограничивалась семью смертными грехами, а от обычных людей они отличались лишь количеством желаемого, только и всего. Вид же не знал, чего захочет через столетия, когда придёт за долгом, потому что сейчас ему не нужно ничего. Влиятельные люди обернулись к бесспорному знатоку редкостей и древних вещей. Длинные белые пальцы вечного князя огладили закрытый блокнот из бледноватой кожи. По словесному описанию взглянул румынский князь на артефакт перед герцогом Бюси. Это ненависть Харада. Цасаревич подобрался. Первые упоминания в середине 15 века, когда ненависть Харада забирают из разрушенного Константинополя людьми Мехмеда II. Этой же вещью его отравили. Ненависть появляется в сокровищнице Узун Хасана после брака его сына и дочери Мехмеда. Через 30 лет в числе иных трофеев она досталась Сефивидам и уходит от них вместе с городом Тебриз в войне с османами. След теряется на два века, пока её не указывают в репарационной ведомости к мирному договору османов с русскими. Артефакт отходит к князьям Борецким. После падения Борецких и разграбления их сокровищ широким кругом лиц, владелец неизвестен. Сергей Дмитриевич поморщился. Противоядие есть милосердие Харада, согласно кивнул Виит. Выглядит широкой сероватой лентой, которая обвязывает иглы ненависти для переноски. Способ лечения перевязать лентой горло и покрепче затянуть, разумно предположил господин Ялин. Это милосердно. Достаточно перевязать, бесстрастно уточнил вечный князь. Но хроники описывают и такое милосердие. Создатель был интересным человеком. Есть день после смерти для исцеления. Отравленный, кажется, мёртвым, но если повязать ему милосердие перед погребением, то оживёт он уже в могиле. Я дам три города за комплект, оживил Сираджа Метал. Я дам три города за вторую его часть, выдохнул Сергей Дмитриевич. Это деловой разговор, хмыкнул господин Кома, отвлёкшийся на сообщение по телефону. Только ваше высочество мои люди сообщают, что совсем скоро у вас не будет трёх городов. Объяснитесь. Идёт штурм стен Кремля, а задача налиснул он сообщение вашими подданными в числе многом. Люди в помещении обернулись к раскрытым окнам, где олел вечер, и прислушались. Действительно, что-то грохотало в отдалении, но в предновогоднем городе за любым шумом виделись праздничные фейерверки. Однако те так не гремят, снадрывом заполошно, желая жить и не желая умирать. Это национальная забава, равнодушно ответил Царевич, сохраняя спокойствие. Царь горы бывает раз в сотню лет. М-м, да, мне предлагают присоединиться, задумчиво смотрел в телефон Кома. Обещают немного земли за Уралом, но готовы к торгу. Звучно тренькнули сообщения на телефонах остальных десятирых. И те, переглянувшись, принялись смотреть, что направили им, порученцы адъютанты и приближённые рабы. Разговаривать по-сотовому в присутствіи цесаревича было бы наглостью, но вот молча читать сообщеніе о том, что им предлагают за штурм Кремля, вполне в рамках приличий. Первым прочитав сообщеніе, с места встал князь Вит и широкими шагами направился к выходу из зала. Сердце Сергея Дмитриевича Невольно ухнуло вниз. Убрав телефоны, медленно стали подниматься остальные. Раджа Метал продолжал доигрывать партию. Бюсси с чертыханием резал себе пальцы и отращивал новые. Намаджира волюблёнными глазами смотрел на серую кожу Цсаревича. Ну не всё так плохо. Всего 8 виртуозов из 11. Кошмар, но не трагедия. Князь Виит широко распахнул дверь, но от чего-то встал в сторону и гостеприимным движением Указал остальным семерым двигаться дальше. Господа замедлили шаг и недоуменно воззрелись на Вечного. И даже Сергей Дмитриевич смотрел на него с вопросом. «Вы мне никогда не нравились», — повторил жест Виит, поторапливая остальных на выход. «Идите». «Герцог, от вас я никак не ожидал», — поджал губы Куома, глядя на беспечного Бесси. «Вам разонравилась война или перестали быть нужны деньги?» Сам же владетельный лихорадочно разыскивал причины чужого бездействия, равно как и остальные шестеро, живые сейчас только потому, что разум и осторожность не вымерли за столетие под дыханием чудовищной силы. У меня палец поранен, категорично покачал тот головой. Идите без меня. Я дам вам миллион золотом, если вы объяснитесь. В таком случае спешу напомнить, что под Кремлём сидит князь Давыдов. Он в тюрьме расслабился Кома. Именно так. Миллионы, позвольте перечислить на мой швейцарский счёт. Господин Мгоби молча развернулся и занял согретое им место на диване, равнодушно взглянув в распахнутое окно. Вас тоже напугал человек в камере, на смешливо обратился к нему Кома. Да вы доф учить ему гобе русский язык? Мгоби уважать учителя. Шестеро пронеслись чуть приободрившиеся, но почти столь же тоскливые мысли у Цысаревича. "Но вы, вы же никогда не боялись Центавра", пытливо смотрел Кома на Раджу. "Подарите мне город, и я скажу про свои причины", смеялись глаза напротив. "Миллиона мне будет маловато". Кома сплюнул в сердцах и вышигнул за дверь. «Значит, тот мальчишка тоже под Кремлем», — кивнул своим мыслям Кри Паундмейкер, покинув помещение вторым. Остальные четверо оглядывались на цесаревича, на две тени возле кровати, на Раджу, на герцога и в конце концов остановились взглядом на князя Вииди. «Ты мог бы пропустить нас вперед, но ты указываешь, что этого не стоит делать», — вслух сделал вывод Ялин, озвучив общие мысли. «В чем твой интерес?» Но тут же посторонился, пропуская господина Солота обратно к диванам, словно услышав что-то, вернулся обратно в бака. Вит, не удостоив его ответом, прошагал мимо. "Великий Намаджира, в городе много красивой кожи, тебе никто не даст трессовать на лице принца", обратился Ялин к хозяину пустоты. Богатый город манил Ялина, а причувствие добычи и многих смертей будоражили кровь. Но он всё ещё оставался в числе не определившихся, пытаясь искать ответы. Ты не слышишь, обернулись к нему пустые глазницы, в которых мельтешили белёсые тени. Что не услышали эти двое? указал Ялин на дверь, раздражаясь от загадок. Если не слышишь, надо идти ближе, смеялся над ним водоворот белых клякс в чужих глазах. Я готов не идти с ними, если мне будет обещано гокиу. равнодушный к словам остальных, обратился к Цесаревичу господин Ли. Мой дом закрыт для вас, вестник неба на земле, без сожаления указал Цесаревич ему на дверь. Вы пожалеете об этом, уведомил его. И ещё один крупный камень войны упал на чашу весов. Что не слышит, господин Ли, настаивал Ялен последним, стоя возле выхода. Я хочу знать. Но лишь насмешливые взгляды были ему ответом. Так иди и узнай, подначивали его. Иди и узнай, говорили путникам на его родине, собирая у подножия горных троп вещи смертвиц. Сергей Дмитриевич подошёл к кровати с сыном и управила одеяло. Господа, обернулся он к гостям, я желаю отлучиться на некоторое время. Вам будут выделены гостевые комнаты. На правах старшего по возрасту, не рекомендую идти в город, произнёс князь Вит. Хочу убить господина Ли, пока есть приятная возможность, оправился Саревич рукава рубашки. Вы видите к этому препятствия? Моральных никаких, пожал тот плечами. Но по городу идёт кровь ахеменидов, а у вас сын. Саревич выглянул в окно, присматриваясь к тёмно-алому небу над горизонтом. Вы не увидите, надо слышать, порекомендовали ему. Сергей Дмитриевич закрыл глаза и прислушался. стараясь вычленить из шума ветра и хлесткого дождя завывание грозы и грохота камней что-то необычное. Что-то другое, чего не слышал на границе, когда шел за людьми господин Ли в глубь китайской территории, мечтая расквитаться за сожженные поселения. Что-то инаковое, способное прицепиться к древней фамилии. Песок всплыло из памяти за мгновение до того, как он уловил слабый шелест шорох, будто снял наушники после оглушительной музыки, и весь мир состоял только из него. Вы боитесь песка, фыркнул Ялин. Всё-таки четверо, слабо сожалением отозвалось в Цысаревича. Впрочем, он ещё может успеть уменьшить их до троих. Убил бы раньше, повода не было. Без повода как-то не принято, посчитают невеждой. Слегка лихорадила, дёргала адреналином, но упрямство перекрывало эмоции. Отец запретил ему появляться на глаза, и слово его свято. Найдутся цели поближе. Мы не боимся, поправил Ялена Раджа Метал. И мы тоже не слышим ни тот звук, и силы в стихии. Значит, это не песок, забрал он сам у себя чёрную ладью. Сила крови Ахеменидов это время, подхватил Виит, поднимаясь с места и присаживаясь за стол Краджа. «По городу идет молодая и глупая кровь, не ведущая свои силы. Ломает всякое, пока только и умеет что ломать». «Желаете новую партию?» — оживился металл. «Хочу доиграть вашу за белых». «Но они побеждают!» — возмутился металл. «Какое очевидное решение! Не правда ли?» Вечный князь двинул пешку вперед. Хлопнула дверь, закрывая ушедших в одном мире с ожившим древним кошмаром. Позади молча сел на свое место Ялин, проводник черной тропы. «Придумал!» — гаркнул Мгоби, так что Раджа аж подпрыгнул, укоризненно посмотрев в сторону диванов. «Что же вы придумали, уважаемый?» — недовольно смотрел на миг назад отсеченных три пальца вместо одного герцог Бюсси. «Мгоби сильный! Мгоби плевать на шар с иголками! Мгоби могуч!» — солидно докладывал он. Давайте попробуем на русском. Устав от кривого английского попросил Сергей Дмитриевич. Господа, раз я не по силам этой заразе, то предлагаю переливание своей крови, бархатным голосом, текучей и приятной речью отозвался темнокожий. Ничего себе, чуть не перекрестился от удивления Цысаревич. Что он говорит? поинтересовался Герцог. "Мгоби могуч", автоматически ответил Сергей Дмитриевич, лихорадочно прицениваясь к идее. А затем повернулся к сыну, чувствуя, как новой волной накатывает надежда, и принялся названивать лечебнику. "Это-то понятно", со смешинкой прокомментировал господин Бюсси. "А остальные 10 слов? Я просить Давидов учить тебя русский", ответил за Цысаревичем Гобби. «Только не надо мне тут угожать!» — нервно отложил нож герцог. Где-то за окном грянуло сильнейшим раскатом, отозвавшимся дрожью стекол и взвившимися на ветру занавесками. «А Куома вас все равно обманул!» — меланхолично произнес Раджа, сдавая виду очередную пешку. Сдох не заплатив. «Какое коварство!»